Морской не раз вспомянул недобрым словом драконовские законы, принятые против курения. Каждый раз приходилось бегать с сигаретами на улицу. Даже ему. Тем более в престижном ЗАГСе на английской набережной. А раньше повсюду были курилки. Телохранитель Федя молча раскрыл над хозяином огромный черный зонт, поеживаясь в костюме. А зря я пальто не накинул. Виктор достал пачку и закурил. Гости подъезжали один за другим. Его компаньоны по бизнесу. Никины сослуживцы. Тетя Тоня с детьми приехала из Краснопехотского еще вчера. Мать Ники, Татьяна Ивановна. Подруги невесты. Прикатил фургон, из которого под звуки марша империи вышел блогер Вейдер, которому Ника весной очень помогла спасти доброе имя его отца, а заодно его собственное. А морской спас жизнь. Наверное, запишет стрим со свадьбы Витьки Святоши. Подумал морской. Подкатил сверкающий джип БМВ, Из водительского места вышел на ум Гершвин, высокий импозантный мужчина со стильной проседью. достал из багажника перевязанный бантами короб и галантно распахнул дверцу перед своей спутницей. Миниатюрная ладошка в черной кожаной перчатке изящно оперлась на его длань. Появились маленькие ножки в элегантных полусапожках совершенно кукольного размера, подол серебристого манто а потом и сама дама. Изящная, словно статуэтка из лучшего фарфора японочка с высокой лаковой черной прической и нежным белым личиком. «Ого — Ого! — про себя присвистнул Виктор. — Я всегда знал, что Наум Моисевич большой любитель экзотики. Но сейчас он удивил даже меня. Гершвин раскрыл большой зонт и, осторожно поддерживая под локоток свою даму, подошел к Виктору. — Ну что? — весело спросил он. — Вас поздравить или посочувствовать? — Пока желательно поздравить, — усмехнулся морской. Девушка тоже улыбнулась, показав идеально ровные, похожие на жемчужинки зубки. Значит, шутку она поняла. Язык знает хорошо. И где Гершвин ее нашел? — Позаборите поздравить вас со счастливым событием, — прощебетала девушка и поклонилась, показав точеный затылок. Удаляясь с Наумом к крыльцу, она с недоумением посмотрела на нахохлившихся под зонтами курильщиков. «Ну да», — вспомнил Морской, — «у них на улице курить запрещено, и повсюду установлены герметичные павильоны. Я это заценил, когда был как-то в Токио». Умные люди позаботились о том, чтобы, оберегая экологию, не нарушать ничьи права. «Курильщики и те же граждане и те же гражданские права имеют. Вот бы и у нас это тоже поняли». В Японии я слышал процент курящих больше, чем у нас. Но они нашли разумное решение, устраивающее всех. У нас же вечные крайности. Оберегая одних, ущемляют права других. А все потому, что гаркнуть запрещено, грянуть кулаком по столу и понавешать повсюду таблички «Нельзя-Нельзя» легче, чем подумать и подыскать консенсус. И когда из нашего менталитета исчезнет этот пережиток прошлого? Одни ловят кайф, строя кого-то по одной половице, а другие сами в очередь на конюшню выстраиваются, на ходу портки для порки расстегивая. А что делать? — С нами только так и можно. Вот если б представители власти сменили тотальную систему запретов на разумные ограничения и компромисс, а народ научился чувству собственного достоинства и перестал думать, что без ремня и розги, да без палки-погонялки никуда, глядишь... И о чем то я только думаю. У меня свадьба через полчаса. Я должен быть в радостном предвкушении. А я тут целую философию развел о проблемах общественного устройства. На набережную медленно въехал белоснежный лимузин, пышно украшенный свадебным плюмажем. Громко сигналя он вальяжно скользил к ЗАГСу. Морской выбросил сигарету и поправил белый галстук. Она приехала. Мика.